День, который они проспали почти целиком, близился к концу. Снаружи, в нескольких метрах от порога камеры, одновременно возникли две кормушки, похожие друг на друга, как зеркальное отражение. «Война, войной и обед по расписанию!» Довольный Смыков ухватился со стола миску, но не первую попавшуюся, а самую новую на вид. Веселый гурьбой, одна лилечка продолжала хмуриться. Они вывалили наружу. Со стороны приз выглядел очень странно. То есть вообще никак не выглядел. Для постороннего наблюдателя, бредущего сейчас по просторам Синьки, его просто не существовало. В пустоте зияла распахнутая настежь дверь, через которую можно было заглянуть в камеру. Вот и все. Циф обошел дверь вокруг и пожал плечами. Ничего. Чудо на чуде. Где же тогда наш приз находится? В каком-то другом измерении, сказал Эрикс. Пора вам уже перестать восхищаться здешними диковинками. Тем временем страсти вокруг кормушки накалялись. Как не рылись члены в атаге в своих карманах, а даже сухой корки не смогли обнаружить. Ведь в бой-то они шли налегке, рассчитывая в скором времени вернуться назад. Поиски чего-нибудь съестного в разгромленном лагере будетлянцев тоже не увенчались успехом. Успевший вновь оголодать барсик подобрал даже то, что могло считаться съедобным чисто условно включая потухшие свечки. Оставалось надеяться, что бандиты, подстреленные Смыковым и Ципфовым в ночном бою, успели ожить и смыться куда подальше еще до того, как зверь занялся поисками пропитания. «А табачком побаловаться не желаете?» – предложил зяблик. «Табачок от голода – первые средства». «Пошел ты со своим табачком знаешь куда! Первое средство от голода – это жратва!» «Тут у меня есть кое-что!» Эрикс держал на ладони какую-то хреновину. Размерами и цветом похоже не то на гранулу комбикорма, не то на высохшую куриную какашку. Все уставились на нее, но взять в руки никто не решился. «Не отравимся!» – осторожно поинтересовалась Верка. «Для нас с барсиком это основная пища!» «Ну, если так...» Верка, словно опасаясь подвоха, взяла гранулу двумя пальцами и поскорее бросила в ближайшую кормушку. В тот же момент фиолетовый чаш оказалась наполненной до краев, и Эрикс, набрав целую пригоршню загадочного продукта, принялся с аппетитом хрустеть им. Первым его примеру последовал зяблик, в своей злополучной жизни не дегустировавший разве что тарантулов. Тщательно разжевав несколько гранул, он сказал. «Вкус странный, но есть можно». «Вроде как саранча, жареная на ружейном масле!» «Ешьте, ешьте!» – поддержал его Эрикс, набирая вторую горсть. «А не то сейчас зверь прибежит, и никому ничего не достанется!» Действительно, Барсик уже спешил на запах еды, волоча по невидимым складкам местности одновременно и хвост, и брюха. Пока он языком, как совковой лопатой, жадно выгребал гранолы из первой кормушки, Эрикс привел в действие вторую – Цыпф сбегал за мисками и в ватагу устроил ужин на свежем воздухе. Когда порожненные кормушки, к вящему неудовольствию Барсика, исчезли, Смыков, удовлетворивший утробу, но отнюдь не любознательность, потребовал от Эрикса точный рецепт только что съеденной пищи. «Я человек непривередливый, и за всякой там кошерной едой не гонюсь, как некоторые. Но хотелось бы знать, химия это или натуральный продукт? А не то мне и водку из древесины подсовывали, и хлеб из-за трубей, и даже мясо из сои. За абсолютной точность не ручаюсь, но тут есть масса полезных вещей. Эрикс подкинул на ладони оставленную на завтра гранулу. И мясо, и злаки, и витамины. Это собачий корм. Наступила долгая неловкая пауза. Обстановку разрядила Верка. «Вот и дошли мы до собачьей жизни. Но, если честно, я бы ещё от одной мисочки не отказалась». Следующую ночь они провели как цивилизованные люди, развалившись на панцирных сетках и завернувшись в синие солдатские одеяла. Единственное, что немного досаждало, так это чрезмерное внимание клопов, которым тоже нашлось место в сновидениях зяблика. Верка по этому поводу даже заметила – что способность забывать всякие несущественные мерзости – благодеяние, дарованное, к сожалению, не всем. С утра по укоренившейся уже привычке они тронулись в бесконечный и бессмысленный путь по причудливо обманчивым пространствам синки. Долго искали свой прежний скромный биувак. Жалко было бросать добытых в Будетляндии барахло, а в особенности бдалах. И в конце концов с помощью Эрикса отыскали его – Встречные будзетлянцы уже не чурались их и даже останавливались иногда поболтать. Эрикс не успевал переводить слова благодарности. Надо надеяться искренние. Ватаги подарили немало полезных вещей, в том числе изящные маникюрные ножницы, при помощи которых Верка в тот же день постригла всех своих порядочно заросших спутников. Но самым ценным приобретением оказалась миниатюрная шахматная доска, с комплектом фигур, при желании способных трансформироваться и в шашки, и в костяшки домино, и фишки для игры Го, и во что-то такое, до чего в 20 веке еще не додумались. На радостях тут же уселись играть. Зяблик против Ципфа, которому ассистировали Смыков и Лилечка. Однако даже дебют толком разыграть не успели. Неизвестно откуда появившийся фиолетовый стрекоза недвусмысленно напомнил им, что герои вчерашнего дня нынче должны вкалываться на общих основаниях. Пришлось уступить. На конфликт нарываться не хотелось. Теперь в Атаге было что терять. Человек, имеющий собственный матрас и миску, в психологическом плане сильно отличается от другого человека, обо всём этом только мечтающего. Правда, ближе к сумеркам кое у кого из членов в Атаге стала замечаться лёгкая нервозность. С одной стороны, все, конечно, надеялись, что их вернут ночевать на новое благоустроенное место. Но с другой стороны, мало ли что может взбрести в голову этим неведомым хозяевам. Они приздали, они его и отобрать могут. Своя рука владыка. Однако все эти опасения оказались напрасными, и в положенное время в вкупе с Эриксом и Барсиком оказалась у порога так полюбившейся их сердцу тюремной камеры. «Что еще надо человеку для счастья?» – глубокомысленно заявила Верка. «Хлеб с водой до да крыши над головой». «Мелко пашешь, короля!» – заметил Зяблик. какой может быть счастье без любви? Правда, Лилечка?» «Правда», – согласилась девушка, хотя и глянула на Зяблика несколько снисходительно. Что, дескать, может знать о любви этот заматерелый мужлан? Никто тогда еще не понял, что Зяблик затеял этот разговор неспроста. «Мы, собственно говоря, какую цель перед собой ставили, когда через Будетляндию шли?» До дома добраться, гульнуть на радостях и, само собой, свадьбу козырную отгрохать. – Чью свадьбу? – удивился Смыков. – Ну уж точно не твою, блудодей старый. Лёгкий с Лилечкой, конечно. – Ты куда это клонишь? – сразу насторожился Цыпв. – А всё туда же. До дома, чует моя душа, нам уже не добраться. Вот наш дом на долгие годы, а может и навечно. Зяблик постучал костяшками пальцев по притолке дверей, висящих в пустоте. «Значит, обживать его надо. Хватит по белу свету таскаться, как неприкаянным. Ну а коль нам суждено судьбой на одном месте осесть, пусть лилечкой и Лёвка и семьёй живут. Как говорится, в любви и согласии. Отгородим им лучший угол у окна, поможем хозяйством обзавестись. Но первым делом, конечно, свадьбу отгрохаем» чтобы всё законно было. Благо и выпивка есть, и закуска. «Слушайте, а это мысль!» Неожиданно поддержал зяблика Верка. «Давно Лилечке пора семьёй обзавестись, а Лёвке остепенится. От их счастья и нам кусочек перепадёт. Что мы не люди? Гулять так гулять! Только я, чур, посаженной матерью буду». «Конечно будешь!» Кроме тебя, похоже, никто и не претендует, разве что Барсик. «Как? прям сейчас и начнём?» У Цыпфа глаза на лоб полезли. «А зачем откладывать?» Чуть ли не хором воскликнули Зяблик и Верка. «Подождите, а меня вы спросили?» Голос Лилечки был холоден, как вода в проруби. «Так а, это самое, я думала всё ясно с тобой». «Шло к этому. Какая же девка от своего счастья бегает? Выходит, отказываешься ты от свадьбы?» «Нет, не отказываюсь. Я о свадьбе давно мечтаю. Который месяц белое платье и туфли в мешке таскаю. Да только вам не свадьба нужна, а попойка. Я ведь замуж по всем правилам хочу выйти. Чтобы нас в церкви венчали, чтобы документ был». «С церковью сложнее». Ближайшая церковь от нас так примерно в миллиарде миллиардов верст. Это если по прямой. До престола Господнего легче добраться, чем до той церкви. А документ мы тебе забацаем. Можешь не сомневаться. смеков выпишет, а мы и заверим хором. По закону Ксива, составленная в полевых условиях командиром части, имеет официальную силу. У кого хочешь, спроси. «Да ну вас!» Лилечка вскочила, как ужаленная, и исчезла в проеме дверей. Верка усмехнулась. «Знаете, как раньше говорили? Смиренье – девичье украшение. Ну, прямо про нашу Лилечку». «Это она от тебя, дури, понабралась. Ты не то что девку глупую, а архиерея из панталыгу собьешь. Ох, не завидую я Лёвке. Что же теперь делать?» «Если свадьба расстроилась, так, может, хоть на новоселье отпразнуем. Обсудить толком этот вопрос Ватага не успела, потому что на пороге камеры появилась лиличка. Словно оживший персонаж картины, она вылезла из рамы дверей наружу. Отсутствовала девушка всего-то минуту, но измениться успела до неузнаваемости. Из вспыльчивой гордячки недотроги превратилась в испуганную мышку. «Там кто-то спит!» прошептала она, приложив губам палец. а ага. ехидно скривился зяблик. «Знай мы эту сказку! Кто сидел на моем стульчике? Кто хлебал из моей мисочки? Кто в моей постельке спит?» «Я серьезно!» От недавней Лилечкиной фоноберии и следа не осталось. «Сделайте что-нибудь, мне страшно!» «Ну вот, нашла проблему!» Зяблик хлопнул тебя по коленям. — Набрел какой-то бродяг на нашу берлогу и завалился спать. — Исключено, — покачал головой Эрикс. — Бродяг здесь нет. Каждый держится за свое место. Кто покидает его, тот лишается доступа к кормушке. — А если это Басурманов вернулся, — высказал догадку Смыков, — с него дурака останется. — Вряд ли, — возразил Цыпф. «Басурманов нас теперь за километр обходить будет!» «Что вы за мужики! Пойдите да посмотрите! А вдруг это кто-то из хозяев пришёл нас поздравить?» «Ну, конечно!» Зяблик встал и машинально проверил, на месте ли пистолет. «Делать тем больше нечего! Надо будет, они шестёрок своих пошлют!» «Кто бы там ни был, а познакомиться придётся!» Смыков с великой неохотой последовал примеру приятеля. «Только всем лезть туда не обязательно. Здесь покуда побудьте».